Рассказ о Мане ибн Заида. Ночи 271, 272. В один из дней Ман ибн Заида был на охоте и захотел пить, но не нашёл у своих слуг воды. И когда это было так, вдруг подошли к нему три девушки, которые несли три бурдюка с водой. И Шахрезаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.